Эпилог. 10 лет спустя. 18 сентября, 17 часов 32 минуты по западноафриканскому времени, Республика Конго. Доктор Крендел, солнце скоро зайдёт. Предупредил, говоривший с мелодичным конголезским акцентом Джозеф Кенге. Вам нельзя оставаться здесь одной. А мне нужно вернуться к своей хозяйке. Потрепав стоящую рядом собаку, Мария села в траву. Я не одна, со мной танга. Да, с вами собака, но хотя мне не хочется обижать вашего доблестного спутника, он старый и очень болен. Крендел печально вздохнула, признавая справедливость этих слов. Гепатоцеллюлярная карцинома Печёночно-клеточная карцинома злокачественная опухоль. Болезнь вступила в последнюю стадию и была неоперабельной. Танга оставалось жить всего несколько недель. В частности, именно поэтому Мария приехала в питомник Гарил в национальном парке Вирунга, в надежде хоть мельком увидеть Бака. Она рассчитывала на то, что появление Танга выманит его из джунглей, хотя бы попрощаться. Крендел была в долгу перед ними обоими. Но Бака она не видела уже 5 лет. На самом деле, это было хорошим знаком. Гарила полностью приспособилась к новой среде обитания и, похоже, была счастлива. Мария знала, что Бака ещё жив, поскольку сотрудники парка время от времени видели его и его семейство. Теперь женщина слушала звуки леса, успокаивающегося после долгого дня и пробуждающегося к ночи. Между деревьями безшумно носились летучие мыши, раскидывая свои ультразвуковые сети. Жужжали, гудели, пищали насекомые. Птицы своим пением провожали заходящее солнце и встречали луну. Вопили обезьяны, высказывая свои извечные жалобы. Доктор Крэндл, быть может, вы попробуете завтра? предложила американке Джозеф. Вздохнув, Мария тяжело поднялась на ноги, разминая затекшие мышцы. Она просидела на поляне весь день с раннего утра, и это был уже третий проведённый ею здесь день. Наверное, пора смириться и вернуться вместе с Танга домой. Думаю, мне пришло пора возвращаться в Штаты, призналась исследовательница. Кенги печально посмотрел на неё. Сожалею. И тут послышалось громкое фырканье. Голос был более низким, чем запомнилось Крендел, но всё равно знакомым. Улыбнувшийся зоолог отступил в сторону, давая Марии возможность приблизиться к опушке. Бака позвала она неуверенно Сплошная стена листвы раздвинулась, и в образовавшемся просвете показалась большая фигура, опирающаяся на кулак одной руки. Чёрные глаза уставились на Марию. Широкая спина была покрыта серебристой шерстью, свидетельством взмужания. Поднялась рука и большой палец уткнулся в подбородок. Мама. Вскрикнув, женщина бросилась вперёд, и танга закавылял следом. Посмотрев на собаку, Бака издал что-то вроде негромкого присвиста, что у него обозначало смех. Обнюхав своего большого друга Танго, завилял хвостом, словно снова превратился в щенка. Приблизившись к своему воспитаннику, Мария как смогла обняла его за массивную шею, хотя для этого ей с трудом хватило обхвата рук. Тот же обвил приёмную мать свободной рукой, навалившись на неё и чуть ли не раздавив её всем своим весом. Нетерпеливо гавкнув, танго присоединился к ним. Отпустив Марию, Бако селса на траву и вытянул ноги. Собака запрыгнула к нему на волосатые колени. Обезьяна удовлетворённо вздохнула. Потом, поискав взглядом вокруг, Бако прикоснулся большим пальцем к колбу. Папа. Крэндл прижала его к себе, не зная, что сказать. Она показала один знак, надеясь, что Гарила её поймёт. Сейчас я тебе всё объясню. В течение следующего часа Мария рассказала правду, хотя и не всю. Некоторые моменты были для неё настолько болезненными, что она не могла их выразить даже жестами. Когда она закончила, Бака уронил голову, склонившись над танго и нежно его покачивая. Предоставив ему возможность разобраться в своих чувствах, женщина посмотрела на кольцо с бриллиантом, поблёскивающее у неё на безымянном пальце. Она понимала, что ей нужно снять кольцо, отложить его в сторону вместе со смешанным чувством боли и радости, о котором оно напоминало. Но пока что ещё рано. Мария ещё не была к этому готова. Встав, она подошла к Бааку и устроилась рядом с ним в темноте ночи под полной луной. Они долго просидели так, пока в конце концов из джунглей не донеслось тихое гуканье. Заворчав в ответ, Баак махнул рукой. На опушке появилась фигура поменьше. Самка гориллы, прижимающая к груди младенца, указав на Баака, она ткнула пальцем себя в грудь, затем сложила ладонь горсткой и провела её вдоль руки, которой держала детёныша. Крендел широко раскрыла глаза от изумления. Она узнала этот знак и поняла, что он означает. Баака научил свою подругу языку жестов. Самка повторила то же самое сочетание знаков, теперь уже требовательно. Идём. Ночь. Мария улыбнулась, поняв, что её питомцу ругают за то, что он задержался допоздна. Она перевела взгляд на малыша, смотрящего на неё ясными карими глазками. Повернувшись, женщина показала баака знаками: "Теперь ты папа". Тот гукнул, выражая своё согласие, а затем протянул руку и провёл костяшками пальцев по щеке Крендел, прощаясь с ней. После этого он поднялся на ноги, давая понять, что ему пора возвращаться в лес, к своему стаду, своей семье. Мария отступила назад, отпуская его. Танго побежал следом за своим другом, все еще виляя своим куцым хвостом. Баака перевел взгляд с собаки на женщину. Та показала ему еще один знак, хотя и подозревала, что более острые чувства гориллы уже и так помогли ему узнать печальную истину. Он старый, он больной. Покачав головой, Баака сложил пальцы щепоткой и, прижав к щеке, провел ими к уху, а затем обратно. в последний раз поправляя свою воспитательницу он дом после этого горилла развернувшись углубилась в лес вместе с станга друзья решили оставаться вместе до самого конца крендел проводила их взглядом понимая что больше никогда не увидит обоих не тот ни другой не оглянулись это разбило марии сердце и в то же время бесконечно её обрадовало глубокой ночью бака сидит в джунглях вместе со своей стаей Все крепко спят. Даже танга свернулся клубком и прижался к старому другу. Удерживая своего сына сплетёнными ногами, Баа нежно берёт его крохотные пальчики и складывает их в буквы. Младенец ещё очень маленький и пока что ничего не понимает, но он обязательно поймёт, когда вырастет. Это имя, которое Баа дал малышу. В честь одного замечательного человека. Д Ж Наконец маленькие глазки слипаются, и бака подносит младенца к груди. Нежно укачивая его, он поднимает взгляд сквозь полог тёмной листвы на сияющий диск луны и на прекрасные звёзды и думает обо всём.